Что это значило, Рель? Демон повернулся к Ангелу. На первый взгляд к а з а л о с ь он с п о к о е н и с д е р ж а н н но Кэс из своего укрытия за колючим кустом неведомых ядовито-розовых ягод видела – это обманное впечатление. Амон в ярости. За мнимой сдержанностью сквозила хорошо скрываемая угроза. Ангел не проявил и тени беспокойства. Мечтательно смотрел в лесную чащу, игнорируя собеседника, глаза которого полыхали яростным желтым огнем. Андрей л ю б ы л о все равно, и его спутник знал, что это отличительная черта ангелов — постоянная уверенность в своей правоте. Но невольная наблюдательница, прячущаяся в зарослях, была не в курсе, и потому р и э л ь казался ей то ли беспросветно глупым, то ли глупо бесстрашным. Недоразумение. спокойно ответил тем временем ангел. к тому же ты сам сказал, что я могу делать все, что захочу. что захочешь? а он рванул собеседника за плечо, разворачивая лицом к себе. ты ее чуть не убил. если бы я не подоспел вовремя, она бы сейчас качалась на веревке. да. и мне очень любопытно. Как ты смог успеть, если полетел поговорить с отрядом Кварда? Ангел перевел взгляд на друга. Риэль. В голосе Демона явно слышалось предостережение. Ты хоть понимаешь, как близок я был к тому, чтобы убить тебя? Если бы не эта девка, вцепившаяся в меня как вписанную торбу. К сидящую в кустах словно колнули ь ледяной иглой в сердце. Это девка. Я всего лишь пытался понять, к какой стихии она относится. Ну что поможет раскрыться лучше, чем угроза смерти? Она не та. В ней нет ни магии, ни стихии. Она простой человек без способностей. Если бы я точно не знал, что в этом мире выживают лишь свои, я бы сказал, что мы взяли не ту девушку. Может, ты об этом подумаешь? Демон навис над своим собеседником. Я сейчас говорю о другом, отчеканил он. Она моя собственность. Я ее сюда притащил и я е ю владею. Поэтому что с ней делать буду решать я. А ты, похоже, совсем растерял чувство самосохранения, раз решил портить то, что принадлежит мне. Я разрешил ее проверить, а не убить. Он медленно надвигался на собеседника. р и э л ь смотрел в горящие желтые глаза, запрокинув голову, но не отступал и не предпринимал попыток защититься. Ты как-то подозрительно сильно о ней беспокоишься. Начал спокойно ангел, но его оппонент рявкнул: «Я беспокоюсь не о ней, а о тебе, потому что ты посмел распоряжаться тем, что принадлежит мне». «Амон, ты теряешь контроль». В голосе Андрея впервые зазвучали тревожные нотки. «Я теряю терпение». Прорычал демон и сделал шаг назад. Однако желтый огонь в глазах погас, и глянцевая чернота перестала подступать к лицу, становившемуся попеременно то человеческим, то демоническим. Только сейчас девушка заметила, что ангел напряжен, словно перед битвой. Я не понимаю. Хозяин Кассандры устало провел рукой по волосам. Риэль, ты очень туго соображаешь. Она моя. Когда ей умереть решу я. Еще раз подвергнешь опасности то, что мне принадлежит. Эту девку или мою лошадь или еще что-то мое. Убью. Или уничтожу твое родовое гнездо. Сможешь выбрать. Я понял. Последовал ответ. Очень надеюсь. Так как мне бы не хотелось заканчивать нашу дружбу столь трагично. Конфликт словно был улажен. Во всяком случае, оба собеседника заметно расслабились, в ы п л е с н у в один ярость, другой сомнение. В ней нет магии, напомнил р и э л ь Магия будет, пообещал демон. Откуда такая уверенность? Ты понимаешь, что п о с т а в л е н о на карту? Мне плевать. Ангел закатил глаза, явно досадуя на то, что не в силах понять логику друга. А мне нет, жестко сказал он. В случае, если она та самая, мир очень сильно изменится. И мы, те, кто привел ее с ним, им сливки. Мы, а не кто-то еще. Надо использовать шанс. Вот только если ты ошибся и мы тащим в столицу пустышку, ничего нам не светит. Есть еще претендентки. И испытания, которым их подвергнут, будут смертельными. Так скажи, что она может противопоставить? Например, магии или мечу? Свои слезы? Нас осмеют. Мы, нас? Ты о чем, ангелок? Удивился Амон. Никаких мы. И с л и в к и ты снимать не будешь, уж поверь. Но вечно вы ищите выгоду. Запомни, меня не волнует то, как изменится мир. Для меня он останется прежним. А насчет магии, демон вкратчиво закончил. Она солгала. Магия в ней появится позже. Поэтому не смей даже близко к ней подходить со своими проверками, крылья оторву. р и э л ь промолчал. Я предупредил. Амон развернулся и хотел уже идти прочь, но друг удержал его за плечо. Демон застыл, не поворачиваясь. Амон, она ничего не умеет, она умрет. Я буду ее учить. Он дернул плечом, сбрасывая его руку. Давай смотреть правде в глаза. Она вряд ли переживет твои уроки. Продолжал гнуть свою линию Риель. Может и не переживет, равнодушно сказал Амон. Но учить ее все равно буду я, так как посчитаю нужным. Ты не волнуйся, у меня было не мало рабов. Все они умирали, и я ни одного не оплакивал. Сказав так, он неспеша направился к месту стоянки. Ангел пожал плечами и некоторое время стоял, обдумывая услышанное. Он не был ни удивлен, ни возмущен, ни обижен. Просто анализировал то, что случилось. Кассандра сидела, съежившись за колючим кустом, и силой зажимала себе рот, чтобы сдержать рвущийся из горла крик. По побелевшим пальцам медленно текли тяжелые, обжигающие слезы. Когда собеседники разошлись, Девушка выбралась из своего укрытия и побрела в противоположную от разбитого лагеря сторону. Ей нельзя было выйти к костру, а он сразу поймет, что она подслушала, прочтет ее мысли. Он сейчас их не слышал, наверное, только потому, что от тошнотворного ужаса Кэс не могла думать. Оглушенная, потерянная, она шла и шла, а потом побежала. Ветки хлестали по лицу. Пару раз она упала, споткнувшись о какие-то коряги, но так и не смогла издать ни звука.